Умерла Мария Тихоновна Мамонтова, жена Ивана Федоровича, мать восьмерых его детей. Иван Федорович совершенно убит был горем. Он целиком отдался распорядительности Кокарева. По его совету он продал Толстовский дом, где все напоминало ему о покойной, и купил другой, на новой басманной, тоже просторной, но в ином роде, добротной, солидной, удобной. Но и в этом доме несчастья не оставили семью. Через несколько месяцев умерла любимица Ивана Федоровича, десятилетняя Маша, девочка умненькая, бойкая, единственная, умевшая выводить отца из состояния подавленности — а вскоре после нее умерла Соня, родившаяся за несколько дней до смерти Марии Тихоновны. Осталась дочь Оля. Иван Федорович пригласил для ее воспитания из Петербурга гувернантку, мадам Корнон. А сам он, чтобы как-то подавить горе, с головой ушел в дела. Как же сложилась жизнь Саввы После смерти матери. Иван Федорович решил, что настала пора прекратить домашнее воспитание сыновей и отдал их в гимназию, Савву во второй класс, Анатолия в третий. Но пребывание в гимназии длилось недолго. Когда окончился учебный год, отец отвез Савву и двух его двоюродных братьев, Валерьяна и Виктора, в Петербург и определил в горный корпус. В корпусе Сава проучился год и вернулся опять в гимназию, в тот же класс, из которого за год до того его забрал отец. Все еще находясь на попечении шпехта, он был особенно на хорошем счету у преподавателей иностранных языков. Зато гимназические администраторы, надзиратели и классные наставники недолюбливали его, за свои нравия и непочтительные отношения к официальным правилам гимназического бытия. Учился Савва год от года все хуже, стал чуть ли не последним учеником, по существовавшим тогда правилам он должен был сидеть на последней скамье, но по настоянию одноклассников, любивших его за независимость, сидел всегда на первой, рядом с первым учеником. Такая популярность у товарищей вызывала все большую нелюбовь администрации. Директор открыто ненавидел его. Только о двух преподавателях вспоминал Савва Иванович впоследствии с благодарностью. О физике Вилькранце и словеснике Наскове, близком знакомом Гоголя. Носкову Савва считал себя обязанным знанием русской литературы, любовью к чтению. Семья Мамонтовых тем временем опять переменила место жительства. Иван Федорович купил дом на Садовой у Воронцова поля, меньше прежнего, но уютный. Тогда же по совету Кокарева, имевшего на Ивана Федоровича значительное влияние, было куплено имение сельцо Киреева неподалеку от Москвы, около Химок, где с тех пор вся семья проводила летние месяцы. Иван Федорович уже давно занимался чем-то никому непонятным. Еще в те годы, когда жили на Первой Мещанской, бывшей как бы проходным двором Москвы, он, если бывал свободен, стоял у окна и считал, сколько телег проезжает к Троице, сколько возвращается обратно, сколько идет паломников, сколько груза везут. Потом, когда выехали с Первой Мещанской, Он, бывало, езживал за город сам или с кем-нибудь из сыновей, чаще всего с Савой, и там, за городом, все считал паломников, едущих и идущих к Троице и от Троицы. Он никому до времени не говорил об этом, но мысль была такая — построить железную дорогу, пока только до Троицкой лавры, 60 верст, а там... Впрочем, для этого нужны были деньги, какими он в ту пору еще не обладал. Но когда вместе с Кокаревым он взял винный откуп, дела пошли хорошо. Однако надо было торопиться, чтобы не обскакали другие. Он всем существом чувствовал, что приближается время, когда главным действующим лицом в стране станет предприимчивый делец. Хотя внешне, на первый взгляд, все было по-старому, дворянство занимало прежнее место в жизни, крепостное право казалось незыблемым, государственный аппарат крепким и устрашающим, но что-то было уже не то. И хотя дотошный государь-тюремщик сочинял новые условия пребывания государственных преступников на поселении, насколько верст кому отъезжать от места постоянного жительства, какими чернилами писать письма, а на просьбы амнистировать декабристов отвечал, выкатив оловянные глаза, «Еще не пришло время». И хотя была задушена революция в Венгрии, и в знак победы царь приказал выбить медаль, Молодой и прекрасный латник поражает гидру, молодой и прекрасный латник был российский царь Николай I, многоглавые гидра Лаэш-Кошут, Шандер-Петтефи, а все равно не та была сила, не та мощь. Русское общество, оцепеневшее, впавшее в литаргию после разгрома на Сенатской площади, приходило в себя и начало подавать признаки жизни. И вот в это время Николай I совершает величайшую в своей жизни ошибку. Он начинает войну с Турцией. В ответ на это Англия и Франция объявляют войну России. И тут стала очевидна слабость империи. Все расползалось. Все оказалось гнилью. Русская армия была обессилена муштрой и шагистикой. Военным наукам предпочитались дисциплина и покорность. Вооружение безнадежно устарело. В этот критический для страны момент Николай I умер. Умер неожиданно и загадочно. Русское общество по-разному восприняло весть о смерти человека, который без малого 30 лет держал в кулаке судьбы страны. Наиболее прогрессивная часть его встретила это событие как великую радость. Герцен пишет, что встретил великую новость со слезами искренней радости на глазах. Несколько лет сварилось с плеч долой, я это чувствовал. Я не видел ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в Ботфортах, наконец, зачислен по химии.